Глава 19. Событие 27. Белитёршина в ходе преграждает путь зрителям. Мужчина: "С мороженым в кинотеатр нельзя?" "Ну я же не ем, а на брюках." Фильм недавно прошёл в кинотеатрах. Привидение в замке Шпесарт. Лёгкая бездумная комедия. Оскаров не получит точно, только какой-то московский приз. Забудут люди, что я ли вот в детстве смотрел и забыл. Вспомнил только сейчас. Смотрел другой фильм в Кремле, в специальном кинотеатре для сильных мира сего. Показывали его детище. Так почему немецкую комедию вспомнил? А там, в самом конце, немецкие привидения на своей дырявой космической ракете обгоняют русскую, летящую к Луне, и именно немцы, пусть и мёртвые, первыми покоряют спутник Земли. Смотрели фильм и другого качества, и с совсем другим концом. Советские космонавты спускаются на Луну и ходят по ней. Потом забивают стержень и прикрепляют к нему флаг СССР. Дальше понятно. Залезают в лунный модуль, стыкуются с Союзом и летят домой. Заканчивается фильм кадрами, где спасательная экспедиция помогает космонавтам выбираться из спускаемого аппарата в казахстанской степи. Конец. В кинотеатре Аншлаг. Впрочем, этот скромный кинозал размерами своими ничуть не превосходящий самый при самый захудалый сельский клуб, даже трудно назвать кинотеатром в полном смысле этого слова. Кинобудка как кинобудка, нет отличий. Экран тоже самый обыкновенный. Не простыня из роскошных волос Александры Асмия, она же Яковлева, она же мисс Диана Литл. из фильма Человек с бульвара Капуцинов. А вот самки на зал малюсенькая коробочка. Комнатушка размером 5х6 м, от силы для двух десятков зрителей. Кресла удобные, с подлокотниками, но общее убранство строгое, скорее даже аскетичное. Сталин ведь был первым зрителем. В общем, решительно ничего особенного. Это для страны нужны помпезные здания, а для себя зачем? Что, на золоте перловая каша вкусней. Кинозал хозяин устроил в Кремле, в помещении бывшего Зимнего сада, соединённого переходами со старым дворцом. И вот в эту комнатушку набилось чуть не полсотни человек. Там за стенами Кремля мир вставал на дыбы. Там рушилась очередная империя, лишившись своего императора. Там с ужасающей быстротой просто стремительно слабела вторая империя, и там засучивала рукава третья, красная, даже в драку еще не ступала, хотела подождать и посмотреть на плавающие по реке трупы врага, а если оба поплывут, то и совсем приятное зрелище, даже лучше, чем показанный фильм. Свет включился, и вставший из последнего самого высокого ряда кресел Шлепин оглядел зал. Вжик. И утратившие весь кислород, пришли и исчезли. Остались лишь 15 человек члены и кандидаты в члены политбюро. "Ты, Пётр Миронович Монстер, тебя изолировать надо", Шелепина ослабил галстук, а потом и вообще снял. Зря разрешили столько народу в зал запустить. Пока напряжённо пялились в экран и не чувствовали, какая духота. Вот теперь только мокрые все, как мыши. На улице самый последний день июля, и солнце прощается с середины лета по-своему, по-солнечному. Залило Москву теплом и светом. Да, товарищ Тишков, это из ряда вон. Если бы не титры в конце, что это фантастический фильм, и съемки происходили в павильоне на земле, то я бы даже не усомнился, что это обычное документальное кино. Всё ощупнуть себя хотелось. Мы высидились на луну, а я, председатель Совета министров, об этом ничего не знаю. Косыгин подошёл к Петру и сначала пожал ему руку, а потом и обнял. Ну, хоть целоваться не полез. Стенли Кубрик-американец, подгорный тоже подошёл пообниматься. Англичанин, понравилось у нас, хочет ещё фильм снять, тоже фантастику. Так может и останется, гражданство примет, будет с Семёном Кубиковым. Воржали дружно, снимая напряжение. Товарищ Мишин, Касыгин вернулся к единственному оставшемуся в зале не руководителю страны. Пятидесятилетний полненький человек невысокого роста встал с первого ряда и вышел в проход. Василий Павлович, а как обстоят дела на самом деле, без этой фантастики? Алексей Николаевич взглянул наверх, и словно под его взглядом зажглись остальные лампы. В зале стало светло. Чуть лучше, чем в фильме. На Марс что ли летим? гоготнул Гришко. Нет, через неделю запуск ракеты-носителя 8К78К, Протон-К с разгонным блоком Д. Запускаем аппарат Луна-15. Он должен будет привести на землю лунный грунт. А ещё через 10 дней старт ракеты-носителя Н-1 с космическим кораблём Союз с космонавтами на борту. Они облетят Луну и вернутся на землю. По миле или не решили пока. Косыгин всё же ослабил галстук. Есть основной и дублирующий экипажи, пока не буду называть, если позволите. Генеральный конструктор смутился, опустил голову. Онятно. Перестраховщики впрямь это верите. Опять загыгыкал не любящий космос Гричко. У него, у его армии деньги отнимают. Да, чтобы не сглазить. Неуверенно себя чувствующий среди этих больших руководителей миссии опять понурился. И правильно, не говори гоп, поддержал его Тишков, видя, что сейчас на этого вечно сомневающегося в себе человека набросятся кремлёвские старцы. Как вам фильм вообще, товарищ Мишон? подошёл и поздоровался с ним чуть припозднившийся Воронов. Но я бывал на съёмках. У нас ведь на Байкануре делали этот шедевр. Кубрик очень хороший режиссёр. Сам себя при просмотре ловил на мысли, что без меня людей на Лунозу пустили. Распал такое событие. Дружно посмеялись снова. Молодец, Пётр Миронович, удивил в очередной раз, удивил. Косыгин ещё раз обнял Петра. А сколько ты денег в него вбухал? Всё же нашёл за что укусить железный шурик. Все до копейки мои, у государства не взял ни гроша ломного, 5 млн рублей без малого. Мать твою, да на эти деньги можно настоящий полёт организовать. При свистнул Цвигон. Зато теперь рядом с Байкануром стоит целый городок с кучей павильонов, где можно снимать такие вот фантастические фильмы. И если о деньгах говорить, то думаю, что государство, продав этот фильм всем желающим друзьям и недругам, в 10 раз больше заработает. И не только деньги заработает, престиж. Не могут так в их хвалёном Голливуде. Оскар ты дашь подержать семичасный полесцеловаться. Ай, скознер, уже и отвык без Леонида Ильича. По скриптам. Посмотрел в детстве фильм Человек с бульвара Капуцинов. Думал тогда, почему так назван? Оказывается, это бульвар в Париже, где братья Люмьер показывали свой фильм, и называется он Бульвар де Капусин. Только один нюанс. Бульвар Капуцинок. И минуется он так пораньше стоявшему на нем женскому, а не мужскому монастырю Римско-католического ордена капуцинок. Событие двадцать восьмое. Наши противники считают нашу разведку сильнейшую в мире. Откуда вы об этом узнали? От наших разведчиков. Вечером этого же дня снова собрались и тем же составом. Вот разве что без Мишина. Вопрос был хоть и космической важности. но космоса не касался. Шла война. Самое примечательное, что начал эту войну, ну, не начал, так спровоцировал СССР, а сошлись в ней совсем другие силы. Почти все враги, и почти все очень сильные враги. И почти все сейчас проигрывали, разве что Тайвань можно и в список аутбёнком поставить. Не так и Сеул, и не так, чтобы сильно и проигрывал. Георгий Карпович, давайте вас послушаем для начала. Косыгин нос свой не теребил, играл с шариковой ручкой, вращая её пальцами в разные стороны. Ценёв, пристав из остала тёмно-коричневого зелёного дубового дерева, и Кашинов начал. Группа, состоящая из десяти подготовленных офицеров КГБ и ЦРУ, вместе с бывшим генерал-лейтенантом армии Ноак Лескиным Фотием Ивановичем, Ранее командиром второй отдельной кавалерийской бригады национальной армии Восточно-Туркестанской республики заброшена в район города Фонджо. Там до города Нанчань с десятка километров. Именно в Нанчане и помещен под домашний арест в бывшем пехотном училище, превращенном в так называемую школу 7 мая Дэн Сяопин в семьей. По имеющимся у нас данным, его направляют простым рабочим на тракторный завод. Только пару дней как Цзаофаня их туда перевезли. Думаю, стоит напомнить пару последних событий, связанных с этим человеком. В августе 1966 года в Китае был ликвидирован пост генерального секретаря ЦК КПК, который занимал Дэн Сяопин. А ещё через полгода ведущие китайские газеты Жэньмин Шибао и Хунцы опубликовали статью, где он впервые был назван Вторым после Лю Шаоцзы лицом в партии, находящимся у власти и идущим по капиталистическому пути. В июле 1967 года Цзао Фаня вытаскивают товарища Дэна и его жену на митинг, во время которого их унижают и бьют. После чего заключают под домашний арест. В это же время Хун Вэйбины схватили его сына, Дэн Пуфана, которого они сначала пытали, а потом сбросили из окна третьего этажа. В результате чего он стал инвалидом. Это первое. <къех> Второе, что считаю нужным доложить: в 1926 году Дэн Сяопин учился в Москве в Университете трудящихся Востока имени Сталина. Там, по нашим сведениям, он очень внимательно изучал труды Бухарина. Из Москвы в конце октября уехал в Китай и занялся революционной деятельностью. Группу мы доставили его в Вьетнам. Я оттуда уже сбросили на прошоттых в лесу около города Фуджоу. Там их встретил и передал кодовое сообщение о благополучном прибытии наш агент. Цель группы является освобождение бывшего генерального секретаря ЦК КПК. Дальше уже действия по согласованию с самим Дэн Сяопином. Все члены группы азиаты. Конечно, китайцы или вернее ханьцы, казахов и киргизов от своих соплеменников отличают Но в Китае эти народности имеются. Единственный русский, бывший генерал Фотий Лескин, но он друг Дэнсапина, и без него шанс на успешное завершение операции невелик. Хорошо. Касыгин черкнул что-то на листке бумаги и передал сидящему рядом Шелепину. Товарищи, вопросы есть у кого? Георгию Карповичу. А что с Джоу Энлайем? Пётр не удержался. В отличие от товарищей за столом, он знал, что этот монстр Китай будущего почти полностью детище именно Дэн Сяопина и мнение, мол, раз он учился в СССР, то будет другом и послушным исполнителем воли кремлевских старцев, не разделял. Точных данных нет, но что он все еще в Пекине, это точно. А не с женой Мао Цзянь Синь и Хуа Гофеном сейчас пытаются нормализовать обстановку в Китае. А Линь Бяо чадец в Армении и собирает внутри себя высокопоставленных военных. Они переведутся, если их не трогать. Пётр считал, что только гражданская война в Китае выгодна СССР. Всё остальное это троцкизм. Не будет Китай плясать под дудку Кремля. Даже может сделать вид, что так и есть, пока не вымонет технологии и деньги, не окрепнет, а потом начнёт тупо грабить. Кто и в Китае поймёт? Они там все вечно цапаются, а потом снова лучшие друзья и соратники. Надо бы выйти на Линбяо. Пусть будет ещё один игрок, кивнул в знак согласия Косыгин. Хорошо, Алексей Николаевич, этим уже занимаемся. Там от дядиши Петра Мироновича еврейской республики рукой подать. Цынёв покачал головой, как бы сам с собой советуясь, и продолжил. Тут информация поступила. Она ещё не проверена, но информация очень интересна. Генерал Суюй, который тоже довольно длительное время был в СССР, лечился у нас в 1950-ы по 51 годам. Сейчас в городе Батоу тоже собирает вокруг себя военных. Он бывший военначальник Генерального штаба Китайского Народно-революционного военного комитета. А с ним можно наладить связь со страны Монголии. Там ведь не очень далеко. Эта кандидатура Петру больше предыдущих нравилась. На карте близко, но там горы и пустыня Гоби. Я сессну выделю. Договорились. Все, спасибо, Георгий Карпович. Занимайтесь всеми тремя кандидатами. Косыгин повернулся к Речко. Давайте, Андрей Антонович, ваша очередь. Событие двадцать девятое. Окружают Белый Петьку и Василий Ивановича. Чипаев смотрит на восток. И пец смотрит на запад. И пец. смотрит на север. Кирдык. Смотрит на юг. Полный кирдык. Петька ему уважительно: "Ну ты, Василий Иванович, стратег". Андрей Антонович, как уже повелось, вышел к карте, как ученик в классе. Вызвал учитель не выучившего урок двоечника. Идёт он эти 4 м и вздыхает. Ну, типа, опять двойка. Картину с него нарисуют. Вот такая и тут картина. Расписывать не буду. Сводку всем выдали. Отмечу ключевые моменты. С ША на контакт не пошли. Бомбить магистрали, связывающие синьцзян-уйгурский автономный район с большой землей, отказались. Индия торговалась, пыталась за помощь получить технологию производства ядерного оружия. У них по нашим данным работы идут, но ни шатко, ни валка. И договоры, и распространение, они подписывать не собираются. Мы естественно отказались, когда они попросили лицензию на самолёт Як-28Б. Это модификация бомбардировщика Як-28 с системой наведения Lotus и BRLS. Инициатива серийно производится в Иркутске с 1960 -го года. На это мы пошли. Индийцы пытались разбомбить обе магистрали. Одну вполне успешно, а вот вторую, основную, с железной дорогой и автострадой неудачно. Все три их самолёта, HAL HF24, маршрут сбили зенитчики Нуак. И не мудрено. Хоть это ни вразумение называется сверхзвуковой реактивный истребитель-бомбардировщик. Фактически ни единого мака он никогда не набирал. Горечку оглядел присутствующих. Люди это уже знали, но слушали внимательно. Мало ли что, война всё же. И тут маршал их удивил. Пошли на хитрость. Расписали те самые, как 28 в идийские цвета и прошлись по точкам. Первым делом сбросили бомбы объёмного взрыва в районе города Кумул, где проходит основная дорога, что соединяет Суар с Китаем. Там он граничит с провинцией Ганьсу. Кроме того, прошлись и по объектам у самого Кумула, взорвали все мосты через горные реки. Считаю, что нам полностью удалось перерезать железную автодорогу, и теперь снабжение уже имеющихся войск и пополнение их стало невозможным. А-а, вернёмся к индийцам. Дорога, которую они разбомбили, идёт из провинции Цинхай в город Черелик. Маршал ткнул указаской куда-то вверх карты. Мелковато, толком и не видно ничего одиннадцати стратегом. Там также несколько мостов через горные реки. В настоящее время они разрушены, и на дорогах в ущельях устроены завалы. Считаю, что и там путь для Китая стал непроходимым. Это было вчера. Сегодня наши самолёты тоже раскрашенные в цвета Индии прошлись по трём китайским военным аэродромам. Наши потери три истребителя. На земле и в воздухе уничтожено около полусотни китайских самолётов различных марок. В основном старьё, по имеющимся данным, Все новые самолёты переброшены на восток и воюют с американцами и Тайванем. Кроме того, прошлись по военным городкам и казармам на стареньких H-40. В настоящее время там продолжается зачистка по военным объектам, но уже на бомбардировщиках Як-28 зенитного огня китайцы не открывают. Остаётся огрызаться из стрелкового оружия, что говорит о полном подавлении их ПВО. Ну вот как бы и всё. Считаю, что пора переходить ко второму плану операции "Кульджа". Думаете, что сопротивление гарнизона не окажут? Шелепин решил стратега, изобразитесь из себя. Окажут, но не критично. Не бывает войны без стрельбы и жертв. Хорошо, Андрей Антонович, начало операции по выходу радиостанции "Свободная Кульджа" в эфир так и остаётся? уточнил Косыгин. Да, всё по утверждённому плану. Ну, как говорится, с Богом. Никто не перекрестился. Интерлюдия э, без номера. Написано в основном Евгением Дудченко. Командир, о каком нек торжественном прохождении колонны построено? Дурашлив, приложив руку к намотанной на голову бандане, доложил сержант Артимев из взвода 3-го. Офицер выразительно глянул на подчинённого, но не стал комментировать. Ясно же, нервы. взять в ножи и отправить на тот свет целый пограничный наряд, стороживший участок неприметной горной тропы, и остаться спокойным невозможно. Вот и спускает напряжение зубоскальством. Тихо передав команду, он просидел за прохождением их не маленького каравана из шести-трёх десятков тяжело нагруженных оружием ослов, сопровождаемых знающих местность проводниками. казахами, жившими здесь раньше и перебравшимися не так давно на жительство в СССР. Сам пошёл следом, сопровождаемый вынырнувшими из темноты размытыми тенями, так же как и он, тащившими на себе изрядную поклажу. До утра их не маленькому отряду предстояло преодолеть солидное расстояние, чтобы к рассвету оказаться в неприметном кишлаке. Там уже их ждали местные бойцы сопротивления. 2 дня отводилось на вооружение и спайку первичных повстанческих групп. Во главе каждой должны были стать советские координаторы со средствами связи. Ожидалось, что в час "Ч" их дополнят воздушные десанты. Полагаться только на мелкие диверсионные группы и слабо подготовленных местных повстанцев не было возможности. Предстояло захватить кучу ключевых объектов в главных городах Ильийского края. Кульджа в Харгосе и ряде других, с тем чтобы выйти в эфир, провозглашая создание независимой иллийской республики и продержаться сутки, после чего поступит признание нового образования со стороны СССР и вот войск с целью защиты мирного населения от бесчинств китайской армии. А уж в последнем майор не сомневался. Китайцы в последнее время были крайне обезлены. Массированные артналеты с советской территории на дальность более десяти километров, превращающие в щебень их не особенно многочисленные военные городки и погранзаставы, мало располагали к хорошему настроению, а уж авианалет, устроенный накануне, помноживший их и без того куцые воздушные силы на ноль и почти оставивший без связи, должен был еще сильнее повлиять на боевой дух. Не приходилось сомневаться. Они попытаются отыграться на повстанцах. Вот только жёлтых товарищей будет ждать сюрприз. Где-то глубоко внутри даже шевельнулось жалость к этим обречённым воякам, но офицер быстро задавил себе всясткие молодошия и сентиментальности. Они первыми начали. Так нечего теперь пинять. Коле прилетела ответка. В пограничные споры могут играть обе стороны. Главное теперь, чтобы товарищи по ту сторону границы не зевали и не опоздали. Воспоминания о бесперерывно прибывающих на приграничной станции эшелонах с войсками и техникой грели душу. На аэродроме, через который прибыл его отряд, стоял непрекращающийся гул самолётов военных, транспортных, гражданских, и всё это везло войска, словно огромный свирепый монстр, внезапно проснувшийся от спячки. Советский Союз извергал из себя всё новые и новые высковые соединения, заполнявшие собой приграничные степи и горы. Военно-транспортная система, ковавшаяся не одно десятилетие, сдавала экзамен на зрелость, пропуская сквозь себя сотни эшелонов, перебрасывая десятки тысяч солдат и сотни тысяч тонн боеприпасов, горючего и прочего необходимого, что в сшитые дни сожрёт молох военного времени. Не мы открыли ящик Пандоры, но нам предстояло его захлопнуть, да так, чтобы ни у кого больше не возникло желания повторить. Отряды уходили вглубь выжженных солнцем каменистых холмов, чтобы скрыться в тени прохладных глинобитных хибар местных дехкан, давно ожидавших этого часа. Интерлюдия а -а -а, без номера, написано в основном Евгением Дудченко. Генри, объясни мне, чёрт возьми, почему основную тяжесть войны несёт народ Америки? Мы платим тысячами жизней, чтобы ликвидировать красную китайскую угрозу, а весь профит под себя подгребают эти чёртовы русские. О чём вы, сэр? Сделал недоумённое лицо советник. Только что сообщили, эти матехублюдки заняли Кольжу и объявили создание независимой республики, а ещё что-то там на Южном Алтае с тем же маскарадом. Но пытался успокоить разбушевавшегося президента недавно приближённый к высоким политическим кругам Киссинджер. Мы же сами хотели, чтобы они ссорились с Китаем. Если бы эти сукины дяти придумали финт похитрее, прошептал Стасин. Вот, а любуйтесь. В руки советника прилетела не очень толстая подшивка листов с аналитическими выкладками, где и какие части стоят у Китая на западе. И сколько они проживут под ударами советских войск? Изолированные друг от друга военные городки, гарнизоны и базы, разделённые десятками километров выжженных песков и крутых гор, при полном господстве авиации совятвов. Это лёгкая добыча. Расправляться с такими научились ещё во Вторую мировую. Надеется на помощь китайцам на западе нечего. Все ключевые коммуникации советы выбомбили на много километров. Даже если бы у них было что послать, это дохлый номер. Через пески и горы много не протащишь. Изолированный ТВД просто сказка. А что на востоке, в Приморье? Там нет пустынь. А вот там пока тишина. Обе стороны молчат. Советы наращивают группировку, а китайцы? Президент в сердцах приложился к стакану. На взгляд советника, президент был уже хорош так под алкогольными парами. Залечивал расшалившиеся в последние дни нервы, и даже его всегдашняя набожность и сдержанность куда-то улетучились. Этим же во многом объяснялась и его нехарактерная словохотливость, словно он хотел выплеснуть на кого-то свои проблемы. Такой провальный и по потерям и сомнительным результатам войны мало кто ему кажет дать, и уж точно даром ему это не оставят. А перевыборах уже нечего было и мечтать. Всё, что оставалось, это не заляпать своё имя совсем уж позорными провалами. Президент жаловался. Пенкон как с цепи сорвался. Штурмуют наши опорные базы, как в последний день. А у нас в авиации такие потери. И два успеваем мы из Европы перебрасывать. Чанкайшисты просят помощи, а, похоже, они серьёзно увязли на Хайнане. А у нас ни одного лишнего подразделения. Одно хорошо. У косоглазых, похоже, авиация заканчивается. Почти не встречаем в небе. Если бы не это, десант на остров уже бы сбросили в море. Войск там оказалось гораздо больше, чем мы предполагали в самых худших раскладах. Ну, раз у китайцев почти закончилась авиация, значит, скоро станет легче. Господствуя в воздухе, мы заставим их принять нашу волю. Устаравшись передать голосу бодрость, заключил советник. И что мы можем у них вытребовать? На что они, в принципе, могут согласиться? Президент Кривух улыбнулся. Ответить советник ничего не успел, потому как в кабинет вбежал помощник со срочной телеграммой. Эс-о-л-а-с-а-р. С тяжелым вздохом, приняв протянутый листок, президент впился глазами в короткие строчки текста. Секунда, и на лице его налились желваки. А Луисина побогравела, а рука смяла бумагу. Богатая палитра идиоматических выражений, которую трудно было ожидать от столь высокопоставленного государственного деятеля, полилась из его уст.